Глава седьмая Маккалеб жестом попросил водителя подождать еще немного и снова углубился в блокнот. Сначала он хотел позвонить Джей Уинстон, но передумал и набрал оставленный Грессиеллой номер сестринского поста в отделении экстренной хирургии медицинского центра Святого Креста грасиела согласилась увидеться с ним за ранним ланчем, хотя Маккалиб честно признался, что не особенно продвинулся в своих изысканиях. Они договорились встретиться в половине двенадцатого в вестибюле приемного покоя. Клиника располагалась в части вэлли, именуемой «Мишен Хиллс». По дороге маккали просматривал мелькающий за окном пейзаж. Разнообразием он не баловал сплошь крытые торговые ряды и заправки. Таксист взял курс на 405-е шоссе, ведущее на север. Топографию Велли Маккалиб знал преимущественно по совершенным там преступлениям. Таких накопилось немало, но знакомство с ними ограничивалось протоколами, фотоотчетами и видеозаписями с мест обнаружения трупов. Зачастую убийцы бесцеремонно сбрасывали своих жертв с покатых придорожных склонов или оставляли валяться среди холмов, обрамлявших северные равнины. Шифровальщик отметился в Элли четырежды, прежде чем раствориться, как утренний туман. «Вы из полиции?» Маккалеб оторвался от созерцания окрестностей и перехватил в зеркале заднего вида настороженный взгляд таксиста. «Простите, вы полицейский или вроде того?» «Нет», — коротко ответил Маккалеб и снова уставился в окно. Они приближались к главной магистрали — На обочине топталась женщина с табличкой «Подайте на пропитание». Очередная жертва ждала своего палача. Маккалеб устроился на пластиковом стуле напротив семейной пары. Женщина согнулась пополам от боли, обхватив руками живот. Супруг неустанно хлопотал вокруг нее, справлялся о самочувствии и донимал дежурную вопросами, когда появится врач, но при этом дважды шепнул жене на ухо. «Уже решила, что им сказать?» и всякий раз женщина молча отворачивалась. Гроссиэлла Риверс появилась в приемном покое без четверти двенадцать. Предупредив, что в ее распоряжении всего час, она предложила пойти в больничный буфет. Маккалеб не возражал. После перенесенной операции его вкусовые рецепторы так и не восстановились. Ему было без разницы, где обедать. В захудалой столовой или в дорогом ресторане на Мелроуз. Маккалеб сделался неприхотлив и зачастую забывал поесть, пока головная боль не напоминала ему о необходимости подкрепить силы. Народу в буфете было мало. Забрав подносы, они сели у окна, откуда открывался вид на зеленую лужайку с огромным белым крестом в центре. — Моя единственная возможность полюбоваться солнечным светом, — пояснила Гарсиэлла. — В нашем отделении нет окон, вот и пользуюсь случаем. Маккалеб, понимающий, кивнул. «В Куантику наш отдел располагался под землей. В подвале. Ни единого окна, вечная сырость. Зимой от холода не спасает даже обогреватель. Я вообще не видел солнца. Со временем это выматывает. Поэтому вы переехали сюда?» «Нет, совсем по другой причине. Но я напрасно надеялся, что теперь сполна насмотрюсь в окна. В МП мне отвели кладовку, семнадцатый этаж и глухие стены». Наверное, поэтому я перебрался на яхту. Люблю простор. Что такое МП? Ох, простите, местное подразделение. Здоровенная контора в Вествуде, неподалеку от ветеранского кладбища. грасиела кивнула. Вы правда выросли на Каталине? Рос, пока мне не стукнуло шестнадцать. Потом мать забрала меня в Чикаго. Забавно, всю юность я мечтал поскорее убраться с острова а сейчас из кожи вон лезу, чтобы вернуться обратно. «Уже решили, чем займетесь?» «Еще нет. В наследство от отца мне достался причал. Может, махну на все рукой и буду сидеть с удочкой на солнце, попивать пиво?» Маккали улыбнулся и Грассиэлла улыбнулась в ответ. «Если причал уже есть, почему вы тянете с отъездом?» «Яхта еще не готова. Впрочем, как и я». Грасиела опустила голову. «Яхта принадлежала вашему отцу?» Очередная подробность из статьи. Макалип слишком разоткровенничался с Кишей Рассел. «Мало радости, когда каждый второй знает твою подноготную. Его плавучий дом на острове. Отец умер, и яхта перешла ко мне. Много лет томилась в сухом доке и теперь нуждается в капитальном ремонте. А кто придумал название?» «Отец». Гроссиэлла нахмурила брови и сморщилась, словно проглотила что-то кислое. «Попутная волна — очень странное сочетание. Разве такое выражение существует? Я думала, попутным бывает только ветер». «Еще как существует! К слову, попутная волна и попутный ветер — понятия диаметрально противоположные, как день и ночь». «Серьезно?» «Да, попутный ветер — друг моряка». «А волна — заклятый враг». «Почему?» — изумилась Грессиэлла. «Любой, кто хоть раз выходил в море, знает, чем опасны попутные волны. Они возникают позади судна, подкрадываются со спины и способны захлестнуть тебя, увлечь на дно. Если не хочешь угодить в попутную волну, всегда будь на шаг впереди. Название яхты — своего рода предостережение». Не забывай оглядываться, всегда следи, что творится у тебя за спиной. Отец внушал мне это с детства, и потом, когда я отчалил. Отчалил? Ну, уехал с острова. Отец всегда повторял, остерегайся попутной волны, даже на суше. Лицо Грасиэлы озарила улыбка. Какая потрясающая история, и название воспринимается совсем по-другому. Вы очень скучаете по отцу? Маккалип кивнул, но не стал развивать тему. Разговор постепенно иссяк, и они принялись за сэндвичи. Макалип не рассчитывал, что речь пойдет о нем. Наспех проглотив пару кусков, он поделился с Грессиелой своими скромными достижениями, но умолчал, что видел запись убийства Глории. Зато поведал о возможной связи между стрельбой в магазине и вооруженным ограблением у банкомата, которое освещалось в статьях, прочитанных ему Кишей Рассел. «Что думаете предпринять?» — спросила грасиела выслушав его рассказ. «Для начала вздремну». грасиела вздернула бровь. «Устал, как собака. Я уже отвык столько бегать, а от обилия информации голова кругом. Вернусь на яхту, отосплюсь, а завтра снова в бой». «Извините». «Не извиняйтесь», — улыбнулся Маккалеб. «Вы искали человека, который возьмется за дело не для галочки» а с искренним рвением. Рвение у меня в избытке, вот только сил маловато. Вы ведь медсестра должны понимать. Прекрасно понимаю, поэтому очень прошу, берегите себя. Если с вами что-то случится, смерть Глори можете не продолжать. Повисла пауза. Маккалеб первым прервал затянувшееся молчание. Кстати, вы оказались правы. В полиции Лос-Анджелеса не торопятся с расследованием. Ждут у моря погоды, точнее, очередного убийства. Дело сунули в долгий ящик, где оно и пролежит, пока не случится что-нибудь из ряда вон. грасиела сокрушенно покачала головой. Сами ничего не делают, и вам ставят палки в колеса, уму непостижимо. Классическая борьба за территорию. Таковы правила игры. — Это не игра, — возмутилась грасиела Само собой, — примирительно произнес Маккалеб. Напрасно он вообще употребил это слово. «Получается, у вас связаны руки?» «Ну, не совсем. Думаю, завтра наведаться в управление шерифа по поводу ограбления у банкомата. Я знаком с Джей Уинстон, старшим следователем. Давным-давно мы с ней распутали одно громкое дело. Будем надеяться, Джей встретит меня куда теплее полиции Лос-Анджелеса. По крайней мере, не сразу даст отворот-поворот» грасиела не сумела скрыть своего разочарования. «Послушайте, я не фокусник. Любое расследование подразумевает длительную и кропотливую работу. Дела не раскрываются по щелчку. Такое бывает только в кино. На практике все зачастую зависит от крохотной детали, зацепки, которую поначалу не заметили или сочли несущественной. Однако именно в ней кроется ключ к разгадке. Но с насколько ее не определить, нужно время» да разумеется просто меня угнетает что полиция ничего не предприняла по горячим следам да пока макалиб чуть не ляпнул пока труп еще не остыл но вовремя опомнился пока что ничего вы совершенно правы чем больше времени упущено тем меньше шансов на успех макалиб даже не пытался подсластить пилюлю «Лучше заранее подготовить Грассиэлу к неминуемому провалу». В свое время Маккалиб считался неплохим специалистом, но до гения не дотягивал. Согласившись взяться за расследование, он внушил Грассиэле ложную надежду. Его тщеславные мечты о триумфальном возвращении выльются для нее в горькое разочарование. «Этим людям плевать», — пробормотала она, не поднимая глаз. Нетрудно угадать, что речь шла об Оранго и Уолтерсе. «Зато мне — нет!» Они молча доели сэндвичи. Отодвинув тарелку, Маккалеб из-под тишка разглядывал Грассиэлу, пока та смотрела в окно. Даже в белом синтетическом халате с заколотыми волосами Грассиэла Риверс будоражила воображение. В ее облике читалась грусть, которую страстно хотелось развеять. Вероятно, смерть сестры наложила на нее свой отпечаток. Впрочем, печаль — неотъемлемая спутница многих. Маккалеб наблюдал ее даже у младенцев. Они словно заранее ощущали все тяготы жизни, а их дальнейшая судьба лишь оправдывала врожденные опасения. «Она умерла здесь?» — спросил Маккалеб. Кивнув, Гарсиэлла повернулась к нему. «Сначала ее отвезли в Нортбридж, стабилизировали» а после перевели сюда. Я была с ней, когда отключили систему жизнеобеспечения. Была до последнего вздоха. «Страшное горе», — Маккалеб покачал головой. «В экстренной хирургии люди умирают каждый день. Мы стараемся не принимать близко к сердцу, даже придумали шутливую аббревиатуру — ППС, последняя песенка спета. Но когда это касается тебя напрямую, тут не до шуток». Гросела отогнала гнетущие мысли и, переключив передачу, устремилась вперед, подальше от опасной колеи. Можно сказать, вдавила педаль газа в пол, оставляя все тяготы позади. «Расскажите мне о ней», — попросил МакКалеб. «В каком смысле?» «Собственно, за этим я и пришел. Хочу понять характер Глории. Это очень способствует расследованию. Чем больше знаешь о человеке, тем яснее картина» грасиела закусила губу, сосредоточенно размышляя, как описать сестру в двух словах. «На вашей яхте есть кухня?» — неожиданно выдала она. «Что?» — вопрос застал Маккалеба врасплох. «Кухня. На яхте». «Судовая кухня называется камбус». «Пусть будет камбус», отмахнулась — отмахнулась грасиела готовить там можно?» «Вполне. Но при чем здесь моя яхта?» «Хотите понять характер моей сестры?» «Очень». «Тогда вам необходимо познакомиться с ее сыном. Все лучшее от Глори воплотилось в Реймонде. Пообщайтесь с ним и все узнаете». Сообразив, к чему клонит собеседница, Маккалеб медленно кивнул. «Сегодня вечером я привезу Реймонда, и мы вместе поужинаем. Он уже наслышан и о вас, и о яхте, и ждет, не дождется встречи». Маккалеб на секунду задумался. «Пожалуй, знакомство стоит перенести на завтра. К тому времени я успею побывать в управлении шерифа, и если повезет, порадую вас хорошими новостями». «Отлично. Завтра так завтра. Насчет ужина не беспокойтесь, это моя забота». «Вы неправильно меня поняли. Я только хотела...» «Знаю, знаю», — перебил Маккалиб. «Повозиться у плиты вы всегда успеете, но завтра вы моя гостья, мне и готовить». «Ладно». Чуть сердито откликнулась Грессиэлла, но, осознав, что Маккалеба не переубедить, сменила гнев на милость и улыбнулась. «До скорой встречи!» В южном направлении, на шоссе 405, образовалась пробка, и до набережной Маккалеб добрался только к двум часам. Кондиционера в такси не было, голова трещала от смеси выхлопных газов и запаха пота водителя. Очутившись на борту, Маккалип первым делом проверил автоответчик. Был единственный звонок, но человек на другом конце провода предпочел сразу повесить трубку. За время болезни Маккалип успел отвыкнуть от долгой беготни и чувствовал себя слегка разбитым после насыщенного дня. Мышцы ног ныли, спина отваливалась. Спустившись в ванную, он измерил температуру. К счастью, та не поднялась. Давление и пульс тоже оказались в норме. Макалип скрупулезно занес цифры в график, добрел до своей каюты и наспех раздевшись, повалился на неразобранную кровать. Несмотря на физическую усталость, сон не шел. Голова пухла от мыслей, перед внутренним взором мелькали кадры убийства. Промаявшись битый час, Макалип встал, вернулся в салон достал из перекинутого через спинку стула пиджака блокнот и углубился в свои записи. В единую картину они пока не складывались, однако начало было положено. Перевернув страницу, Маккалеб сделал дополнительные пометки и набросал список вопросов для Джей Уинстон». Особенно его интересовало, существует ли тесная связь между двумя убийствами и забирал ли грабитель деньги непосредственно из рук Джеймса Корделла или из лотка для выдачи купюр. Спрятав блокнот, Маккалеб вдруг почувствовал, что проголодался. Он взбил в кастрюльке три белка, плеснул туда табаско, сальсу и намазал смесь на ломтик белого хлеба. Прожевав пару кусков, добавил еще табаско для остроты. Убрав со стола, Маккали пощутил неимоверную усталость, веки у него слепались. Наскоро приняв душ и измерив температуру, он проглотил вечернюю порцию таблеток и уставился на себя в зеркало. Несмотря на утреннее бритье, подбородок покрывала густая щетина. Побочный эффект преднизона. Препарат препятствовал отторжению трансплантанта и одновременно стимулировал рост волос. Макалип невольно ухмыльнулся, вспомнив вчерашний разговор с Бонни Фокс. Ему следовало назвать себя оборотнем, а не Франкенштейном. Перепутал монстров. Посмеиваясь, Макалип улегся в постель. Сон был черно-белый. После операции других ему не снилось. Макалип пожаловался на странный феномен Бонни Фокс, но та лишь развела руками. Во сне он перенесся в магазинчик и стал непосредственным участником драмы, заснятой камерой видеонаблюдения. Макалип стоял за прилавком и улыбался Чану Хокану. В ответ на его улыбку владелец лавки злобно скривился и пробормотал что-то себе под нос. Простите, переспросил Маккалиб. Ты его не заслужил, огрызнулся мистер Кан. Маккалеб скосил глаза на прилавок, но разглядеть покупку не успел. Холодная сталь обожгла висок. Обернувшись, он увидел перед собой вооруженного мужчину в лыжной маске и по канону и логике сновидений угадал, что налетчик улыбается. Грянул выстрел, и пуля пронзила Маккалебу грудь с нарисованным кружком в десять очков. Патрон прошил жертву насквозь, словно бумажную мишень, Однако отдача вынудила Маккалиба попятиться. Оступившись, он начал медленно падать. Боли он не чувствовал, только странное умиротворение. Продолжая заваливаться назад, Маккалиб смотрел на убийцу и вдруг узнал глаза. Свои собственные глаза, блестевшие в прорези маски. Убийца подмигнул, а Маккалиб все падал и падал.